«Мы слишком глубоко копаем», — начинает Саша Соболев. «Все на самом деле проще. Кириллу грозит гибель, ты, Саша, решаешь его судьбу. Берешь ты ответственность за его жизнь. Больше всего вас заботит жизнь. Есть ценности выше. Жизнь такая мелочь», — мельком вставляет Володя, — «заботит не только его, но и твоя жизнь». Тебя совесть замучает, если с ним что-нибудь случится, и ты поймешь, что по твоей вине я борюсь против тебя, за тебя, замечаю я. Не будем уклоняться, предлагает Совлев. Так вот, берешься ты отвечать за Кирилла. Он сам за себя отвечает. И, кстати, не понимаю ваших волнений. Кирилл согласен отсидеть, и я не вижу, почему должен ему мешать. Кирилл сидеть? С чего он взял? Что за чушь? Не далее, чем несколько дней назад, Кирилл мне недвусмысленно сказал, что предпочитает визу заключению, говорю я. А мне не далее, чем в те же дни, и тоже недвусмысленно, что предпочитает заключение визе. Ты передергиваешь, Саша, он предпочитал визе политический лагерь, а уголовному визу... С тех пор прошла вечность, он сидеть не хочет, потому что понял, предъявит 218-ю статью, в лучшем случае 190-ю, но не 70-ю, по которой попадают в политический лагерь. Он был уверен, что перекует уголовную статью на политическую, возможно, но со мной он об этом не говорил. В любом случае неизвестно, что он думает сейчас, и наши разговоры бессмысленны». Трое из нас знают, что Кирилл сидеть не хочет, иначе бы не скрывался, но сказать не можем. Это его секрет. Остальные несколько ошарашены, выходят напрасно драли глотки. «Саша!» — это Соболев будто выстрелил в тишину. «Сейчас полночь, но я беру такси, еду в электросталь, через два часа Кирилл будет здесь, если он скажет, что хочет ехать. Ты согласишься?» Нет. Отрезает Саша, не раздумывая. Говорить больше не о чем. Кирилл заложник не только у КГБ, но и у него. Я не забуду, это нет. Саша готов распорядиться судьбой брата. Встает Володя, его худое лицо каменно. Защищать тебя буду, но руки «Не подам. Минуточку!» — задерживает Ира, готовую удалиться троицу. «Мы ведь хотели согласовать наше заявление. Я не признаю коллективных решений», — обрывает Саша. «Что же? Сами справимся. Убираю наше в карман». «Нет. Что там все-таки?» — любопытствует Ира Гривнина. «Вам что за забота? Мы можем отойти. Скажите, Саша, наедине!» — поддерживает подружку Тоня. Вот эта игра в их манере. До нее они доросли. Тайны, интриги, разоблачения, победы и поражения. Нет уж, раз коллективные решения отменены, будем действовать каждый на свой вкус. «Когда пресс?» — спрашивает Володя. Саша медлит ответить. «Завтра». «В смысле, сегодня?» «Уже третий час утра». «Где?» — Саша мнется. «Что это?» «И на прессы запрет». Мне нельзя присутствовать? Понимаешь, не я хозяин, не я приглашаю. Кто же? Андрей Дмитриевич. Но я не знаю, не волнуйся. С Андреем Дмитриевичем я как-нибудь договорюсь. Во сколько? Позвоните сами. Троица уходит, а вскоре и Ира с Володей. Ложимся спать. Через час телефонный звонок. Доставляйте Кирилла, совсем как в золотом теленке. Запускайте Берлагу. «Что ты, Саша? Уже четвертый час. Соболев обещал, но не знал, что это неосуществимо. Почему неосуществимо? По техническим причинам. Кирилл не дома. Понял?» «Понял. Ну зачем вы мне морочили голову? Ты сам себе ее заморочил. Проще отложить пресс-конференцию. Это невозможно. Как угодно спокойной ночи!» В тот же день, утром, 5 декабря, встречаемся Володя и я с Таней и Сашей. Берем такси и едем к Сахаровым. Наш таксист предупрежден топтуном. Папаша, держи скорость не больше 40 километров. В машине показываю Саше наше заявление, прочитываю его заявление. Оно мне не нравится, но толковать об этом Поздно. У Андрея Дмитриевича несколько корреспондентов и своих. Он открывает пресс с коротким вступлением и предлагает слово Саше, но беру его я. Я отец Саши и отсутствующего здесь Кирилла. Полагаю, первенство за мной. Зачитываю заявление для Белграда и прессы. 1 декабря сотрудник КГБ «Белов» заявил мне, подрабинику Пинхосу Абрамовичу и моему сыну Кириллу, «От имени Комитета государственной безопасности предлагаю вам уехать за рубеж Советского Союза через Израиль в течение 20 дней вместе со своими семьями. Против вас, Кирилл Пинхосович, имеется достаточно материалов для возбуждения уголовного дела». Вы, Пинхос Абрамович, также нам известны своей антиобщественной деятельностью. К вам проявлен акт гуманизма. Советую им воспользоваться». В тот же день приводом по повестке к Белову был доставлен подробиник Александр. Ему Белов предложил в тот же срок покинуть Советский Союз, иначе КГБ даст ход уже заведенному на него уголовному делу. При этом Белов подчеркнул, что выехать подробиники могут только вместе». Деятельность Александра Подробинника достаточно известна. Кирилл Подробинник, автор сам очерка «Несчастные», в котором документально биографически описываются условия службы рядовых в Советской армии, неоднократно подписывал правозащитные документы, подвергался преследованиям со стороны КГБ, в том числе задержаниям, Обыском, А в ночь с 27 на 28 ноября 1977 года было совершено и покушение на его жизнь, закончившееся тяжелым ранением человека, который случайно замещал Кирилла Подробинника на ночном дежурстве. У нас есть все основания полагать, что покушение было организовано КГБ. Открытое заявление об этом было сделано как Подробинником, так и группой его друзей». Подробинник П.А., член редакции намеченного к изданию независимого научного журнала, также подписывал обращение к мировой общественности и подвергался преследованиям, обыскам, задержаниям. Особенность данного случая заключается в применении органами КГБ системы заложничества. Ни один из нас не может распорядиться своей судьбой самостоятельно, и решение судеб трех людей возложено КГБ только на Александра Подробинника, в чьем отъезде больше всего заинтересованы власти». Мы категорически отказываемся принять такие условия и настаиваем на своем праве самостоятельно делать выбор. Мы призываем мировую общественность и участников Белградского завещания помочь нам отстоять это свое естественное человеческое право решать свою судьбу и не быть заложниками. Корреспонденты кое-что записывают, но особенного интереса не проявляют. Не та фигура. Зато с большим вниманием и симпатией слушают Александра. Он хорошо им знаком и пользуется их благосклонностью. Он читает. Ответ. Вечером 1 декабря сотрудники Московского КГБ втолкнули меня в машину и отвезли в свою приемную на улицу Дзержинского для беседы. Начальник одного из отделов КГБ Ю.С. Белов от имени Комитета государственной безопасности предложил мне в течение 20 дней покинуть пределы СССР. Вместе со мной могут уехать мой отец со своей женой, мой брат с женой и ребенком. Выезд должен быть оформлен через Израиль, причем мне дали понять, что отсутствие вызова от родственников и денег на визу и дорогу не будут служить нам препятствием. Мне также было объявлено, что если я не уеду, то буду арестован, и против меня будет возбуждено уголовное дело. Более того, в этом случае будет возбуждено дело и против моего брата Кирилла». Однако мне сказали, что ему разрешено выехать только вместе со мной таким образом. Он стал заложником. Я бы хотел привлечь внимание мировой общественности к тяжелому положению моего брата и к подлой тактике КГБ, тактике запугивания и террора. Несмотря на то, что весь мир осуждает практику угона самолетов и захвата пассажиров в качестве заложников, КГБ использует в отношении моего брата такой же метод. Метод, принятый у террористов. В осложнившейся ситуации самая тяжелая для меня — судьба брата. В КГБ мне настоятельно советовали воспользоваться этим, как они выразились, гуманным актом советского правительства. Я расцениваю это предложение как откровенный шантаж. Мне дали на размышление четыре дня, пятого декабря я должен дать ответ, и я отвечаю. Я не хочу сидеть в тюрьме. Я дорожу даже тем подобием Свободы, которым пользуюсь сейчас Я знаю, что на Западе я смогу Жить свободно и получить Наконец настоящее образование Я знаю, что там за мной не будут Ходить по пятам четверо агентов Угрожая избить Или столкнуть под поезд Я знаю, что там меня не посадят В концлагерь или психбольницу За попытки защищать Бесправных и угнетенных Я знаю, что там дышатся вольно А здесь тяжело, из-за того кают рот и душат, если говорить слишком громко. Я знаю, что наша страна несчастна и обречена на страдания, и поэтому я остаюсь. Я не хочу сидеть за решеткой, но и не боюсь лагеря. Я дорожу своей свободой, как и свободой своего брата, но не торгую ею. Я не поддамся никакому шантажу. Чистая совесть для меня дороже благополучия. Я родился в России, это моя страна, и я должен остаться в ней, как бы ни было тяжело здесь и легко на Западе. Сколько я смогу, я буду и впредь пытаться защищать тех, чьи права так грубо попираются в нашей стране. Это мой ответ. Я остаюсь». Заканчивает он свое выступление словами, которые не внес в заявление. «Если брат меня попросит, я соглашусь уехать». Тут до меня доходит смысл этой маленькой хитрости. В письменном тексте этих слов нет, и перед миром он остается Александром Несгибаемым, а друзья теперь знают, что у него и доброе сердце, готовое на жертву. Ну и ну. Смотрю на него и дивлюсь. Многому же он научился за последнее время. Кстати, уловка не удалась. Не сбылись и мои упования. Мое заявление просто нигде не прозвучало, кроме этой комнаты. Оно и в самом деле бесцветно, даже не совсем грамотно было не до того. Его ответ блистателен по форме. Я даже порадовался, что он так хорошо пишет и говорит. Энергия, страсть проникают в душу. Жаль лишь... что злоупотребляет личным местоимением. У меня ни одного «я», у него двадцать два. А не повезло, потому что корры такие ввернули заключительные слова. Ни он, ни я, да и никто из присутствующих не подозревал в то утро, насколько они пагубны, в какой скверный узел стянулась опутавшая нас веревка. Только несколько дней спустя мы поняли, что этими словами Саша принял личную ответственность за решение проблемы, тогда как в моем заявлении она обозначилась как «общая в равной степени для каждого». 10 декабря собираюсь утром на работу и остановлен у порога квартиры тем же молодым человеком, который несколько дней назад предлагал проехаться над Зержинку. «Опять повестка. Пенхоз Абрамович, в ваших интересах провести сегодня день дома. Какая трогательная забота. Это что, домашний арест?» «Нет, просто так. Не советую выходить. А если выйду?» «Будем вынуждены вас проводить обратно». С ним еще один постарше. Они устраиваются на лестничной площадке. Лиды выносит им стулья, предлагает шахматы. От шахмата отказываются. Один стул на двоих с благодарностью принимают. «Следовало бы заставить их выдворить меня в квартиру, но я не чувствую злости и выдворяюсь сам». На Лиду запрет не распространяется. Она идет за покупками. оповещает знакомых, чтобы не заходили, звонит в Москву и узнает, что под арестом 22 человека. Ясно, хотят сорвать сегодняшнюю демонстрацию. В восемь вечера арест снят, едем к «Спартакам». На следующий день звонок Кирилла. Просит встретиться, где обычно. Где это «обычно» — не знаю, но, выйдя на улицу, вижу его у остановки. «Так ты скрываешься?» Ты же хотел повидаться. Верно, чтобы ты при всех на пресс-конференции заявил о своем желании уехать. Момент упущен, но мы должны об этом поговорить. Предвижу нелегкую борьбу. Он хочет уехать, но просить об этом Сашу не будет, а тот без такой просьбы не согласится на наш отъезд. Он готов остаться, если 218-ю статью можно сменить на 70-ю. Но кто же ему ее обеспечит? Ему очень трудно, от меня требуется много терпения, чтобы распутать узел противоречий. А у меня оно на исходе. Начинаю издалека, с времяпрепровождения в укрытии, и то, что он рассказывает, меня раздражает. Соседская бабка знает, что он племянник хозяйки квартиры, на столе у него телефон, по которому он отвечает. «Это не конспирация, а игра в нее». Что я могу поделать, если мне звонят сама хозяйка из санатории девушка, которая приносит еду? Кто позвонит, заранее не знаю, приходится всем отвечать. Не то досадно, что нет конспирации, а то, что он сам это понимает, следовательно, не отдохнул. также тревожен, оглядывается по сторонам, выбирает глухие переулки, говорит шепотом и меня одергивает, при этом уверен, что полностью владеет собой и просто осторожен. Я вчера проходил на демонстрацию, смотрел издали с Тверского бульвара. Смешно и досадно, полная утрата чувства реальности, конспиративная квартира и демонстрация. «Кирилл, что будем делать?» «Пока что скрываться». «Хорошо, но почему бы тебе не подать заявление о выезде? Может быть, нас только запугивают, и если упрямо делать вид, что нет заложничества, его уберут». «Без всякого согласия Саши. Его я просить не буду ни в коем случае». Одна мысль о разговоре с ним выводит Кирилла из себя. Он останавливается крепко сжимает мне локоть и с болезненной усмешкой кривящие губы. «Вот где у меня Саша». Свободной рукой тычет себе в кадык. Порядочный человек не спрашивает у заложника его согласия на отъезд. А эгоиста незачем просить. «А мой план?» Молчит «Проходим квартал, другой. Уже думаю, что он забыл мой вопрос. В этом что-то есть», — медленно произносит он. «Так позвони Белову. Сегодня воскресенье. Передай дежурному и попроси доложить Белову». Он звонит из телефонной будки по коммутатору КГБ, узнает телефон дежурного, затем настаивает на автобусе, проезжаем несколько остановок, выходим, звоним дежурному, тот советует обратиться к самому Белову, бежим к станции метро, проезжаем под землей три станции, звоним Белову, которого нет на месте и новая пробежка, звонок дежурному и бежим от будки. Обещал передать мое заявление завтра, «Знаю ответ и сообщу тебе». На следующий день от Кирилла ни ответа, ни привета. В час ночи от него звонок в дверь, в электростали. «Ну что, Белов, предложил оформить документы о совместном отъезде ни слова». «Вот видишь, может, обойдется. Тогда зачем мне скрываться?» «И я так думаю». Он идет домой, и я вижу, наконец, какой-то порядок в его поведении. Конечно, он не торопится, это не в его привычках, но заявление подано, анкета получена и заполнена справка о нашем с Любой, жена Кирилла, отказе от материальных претензий оформлена. Ждем. С женой Любой у него тяжелые переговоры. Она категорически отказывается с ним ехать, но обещает присоединиться, когда он устроится с жильем и работой. Делаем вид, что верим ей. Рассказываю ему о битве с Сашей, о том, что Спартак просил его не бывать в его доме. Кирилл сообщает, что диссидентский стан разбит на Мантекки и Капулетти. Ведем длинные разговоры, так как мы изрядные трепачи. Я стараюсь подготовить его одновременно к двум испытаниям — отъезду и лагерю. «Что бы ты стал делать за границей?» «Тоже...» «Дел папа везде хватает. Попутешествовал бы и взялся за работу и учебу, — вставляю я, — за какое-нибудь правое дело. Познакомился бы с русскими мигрантами. Нет, я довольно наслышан об эмиграции. Недавно перечел Герцена. В каждой стране нужно заниматься ее делами». Вдруг он вспоминает, не понимаю, что они на меня взъелись. «Кто, Кирилл? Понимаешь, странный мне упрек бросили в Сашиной компании. Стыдно, говорят, уезжать. Так я же, отвечаю, не в космос, на Земле остаюсь с людьми. Ты покидаешь свою страну. Для меня своя всякая страна, где нахожусь. Контрактов не подписывал, обязательств оставаться здесь навечно не давал. Но в такое тяжелое время покидать единомышленников, друзей, хорошо ли?» — Покинуть, говорю, все равно придется. Так лучше на запад, чем на восток. Как думаешь, я прав? — Имеешь право так думать и поступать. Что же они? Все свое стыдят. Не имеешь права. Меня, наконец, разозлило. Что же вы молчали, когда уезжали Турчин, Ходорович, Лабарский? Почему их не порицали? Так знаешь, нашлись такие, которые их признали отступниками. Твое мнение? — «Думаю, что они правы. Вот это мило. Ты сам себе противоречишь. И зачем меня уговариваешь, если ты с ними заодно? Он с силой выталкивает носом в воздух признак большого неудовольствия». «Не фыркай и успокойся. Те, кого ты перечислил, — лидеры. Они связаны с людьми обязательствами. Неважно, что они их не давали. Обязательством была их общественная деятельность. На них надеялись. Их отъезд ослабил движение, подточил силы оставшихся, посел сомнения и колебания. Что же лидерам загибаться в тюрьмах и лагерях? Тюрьмы и лагеря — тоже поле боя». и более суровая, при мужестве более плодоносное. Прежде чем брать ответственность за других, нужно, наверное, рассчитать свои силы. Это ведь не то, что вскочить в другой автобус. Ах, извините, ошибся. У тех, что ты назвал, был другой, более пристойный выход. Делидировать, отступить в тень, смешаться с рядовыми после этого, скатертью дорога. А рядовому можно? Конечно, даже хорошо, как форма протеста. «Ты как, еще не метишь в лидеры?» Он отмахивается руками и головой. «Вот и хорошо, тебе можно ехать, а учитывая обстоятельства, тогда же необходимо. Ассане? Лидер, не лидер, но что-то вроде фигуры видное. Ехать он обязан по другим соображениям, но ему для отъезда не хватает мужества. Что так удивленно смотришь? Чтобы оставаться порядочным наперекор общему мнению друзей, Требуется больше мужества, чем для сопротивления противникам и эффектного геройства. Что же ты скажешь о тех, кто метит в лидеры, чтобы уехать? Ничего хорошего. Я бы отказников в хельсингскую группу не допускал. Хочешь в Израиль — валяй. Но при чем тут демократическое движение? Хельсингская группа — все-таки не иммиграционное агентство. Ну, это-то слишком... И почему не скажешь им прямо? Ты забываешь, что у отказников много свободного времени, и нет ничего плохого, если они используют его на общее дело. Вот бы образовали собственную группу. Нечего путать божий дар с яичницей. Занимая представительное место в Хельсинской, они оставляют после себя дыру. К лагерю, увы, подготовить его не могу. Я и сам не верю, что ему там будет хотя бы сносно. Да и собственного опыта нет. Ограничиваюсь общими советами: не позволять себя третировать, но и в бутылку не лезть. Кончаю так: пойми Кирилл, либо требуй у Саши отъезда, либо готовься к лагерю.